Глава сорок Стройки 501 и 503, как две гигантские змеи, все дальше и дальше уползали в тайгу навстречу друг другу. 501 с северного Урала на восток, 503 на запад от Енисея. Шпалы, рельсы, песок и гравий, заключенные и вольные люди, пищи было вдоволь. Змеи росли, делались толще и сильнее, выгрызали тайгу, заваливали болота и преодолевали реки. Им не страшны были ни влажный таежный зной, ни черные тучи гнуса, ни снега и морозы. Гиганты набрали скорость, накопили запасы и начали жить своей жизнью. Казалось, их ничто уже не остановит. В конце марта 1951 года состоялось большое совещание у Сталина. В повестке значилось строительство Великой Заполярной магистрали. Подчеркивая масштаб работ, собрали руководителей всех значимых подразделений. Докладчики, генералы и офицеры МГБ и МВД зачитывали по бумажкам, что работы идут опережающими темпами по всей 1400-километровой линии будущей трассы. Корчуется лес, возводятся насыпи, строятся временные и постоянные мосты и укладываются рельсы. Через реку Обь второй год действует 17-километровая ледовая переправа, по которой открыто рабочее движение и уже идут железнодорожные составы со стройматериалами и людьми. Рабочее движение для целей строительства открыто на многих других участках. Особо отмечалось, что с годовым опережением графика была построена постоянная линия связи от Игарки до Салихарда, что позволило уже теперь, в начале 1951 года, обеспечить бесперебойную телеграфную и телефонную связь любой точки трассы с Москвой. Докладчик предложил сейчас же сделать такой звонок в Игарку или Ермакова, но Сталин не отреагировал. На Игарско-Ермаковском отрезке, — докладывал невысокий коренастый подполковник. — Уложено более 60 километров железнодорожных путей. Начато освоение следующего участка главного пути длиной 112 километров. Полным ходом идет строительство 20 бетонных и 18 деревянных постоянных мостов. — Хоть один мост построили? — спросил секретарь ЦК КПБ, перебив докладчика. — Спросил негромко но все его услышали. Зал замер. — Так точно? — чуть растерялся подполковник. — Через барабаниху? — Большой. — Пятьдесят один метр. На бетонных опорах с металлическими перекрытиями и деревянным настилом, — отчеканил докладчик. — А что со строительством глубоководного морского порта в Игарке? Сталин устал слушать доклады. Он встал и неторопливо пошел в сторону подполковника. «Игарский морской порт — стратегически важный государственный объект, товарищ Сталин», — заволновался докладчик. «Это я знаю». Верховный остановился и, поморщившись, посмотрел на собравшихся военных. Как будто что-то хотел всем сказать. Но не сказал. Потянул задумчивые струбки. трубки. Все напряженно улыбались. Докладчик листал бумаги, нашел нужную. «Проектирование Игарского порта...» Проводит «Арктик» проект в морпути. К концу нынешнего года запланирован эскизный проект первой очереди работ по устройству ковша для отстоя судов в периоды весенних ледоходов. Когда приступите к строительству?» «В соответствии с графиком, товарищ Сталин». «Это не мой участок, товарищ Сталин», — закончил докладчик совсем тихо и с малиновым лицом вытянулся по стойке смирно. Генералиссимус спокойно раскуривал трубку, как будто это было важнее, чем то, что он слушал. При этом серьезно рассматривал смущение полковника, щеки которого были уже бурые. Офицер с трудом выдерживал этот взгляд. Сталин кивнул, чтобы тот сел, и повернулся к генералу через стол. «Товарищ Зверев, вы его начальник. Вы били в этом Ермакова?» «Так точно, товарищ Сталин!» Плотненький генерал с круглым невзрачным лицом быстро поднялся с места. Папку раскрывал на ходу. «Не надо бумаг. Люди хорошо устроены. Дет сады, школы. Достаточно? Кинотеатр. Целый город в тайге. Все есть, товарищ Сталин. Вторая школа будет сдана в следующем году. Большой дом культуры. А ресторан?» Ресторан есть для людей? Есть куда пойти культурно после трудового дня? Так точно? Ресторан сдан в сроки. На сколько мест? Не могу сказать, мест на сто или сто пятьдесят. Сами были в нем? Так точно? Значит, хорошо посидели, если не помните. Спасибо, товарищ Зверев. Сталин показал трубкой, что генерал может сесть. Пошел медленно к своему месту во главе стола. Заговорил, не глядя ни на кого. Ну что же, Сталин подумает об этом большом строительстве. Сталину это пока нравится. Генералиссимус говорил медленно, как будто и сам с собой. Словно в зале не было никого, кто мог хорошо понять, что он говорит. Он остановился у своего пустого кресла. Левая сухая и слабая рука заложена за френч, Правая с трубкой покоится на резной спинке. Пройдут годы. Люди поймут и оценят наш труд. Все в истории получит свою оценку. Секретарь ЦК ВКПБ... И председатель Совета Министров СССР был доволен. Страна крепла, люди жили все лучше. Эта железная дорога через тайгу, его детище, строилась рекордными темпами. В тяжелейших условиях, которые не снились никому в мире. Он сделал едва заметный жест в сторону банкетного зала. Все стали подниматься, и вслед за вождем потянулись в распахнутые двери роскошного зала. Банкет был рассчитан на 50 персон. Первый тост поднял маршал Советского Союза Лаврентий Берия. «За Сталина!» Все дружно и радостно закричали и выпили до дна. Потом выпили еще и еще, и отлегло совсем. Доклады прошли хорошо. У хозяина было хорошее настроение, и он ничего не спросил. Никому не пришлось называть неприятных цифр. Этих цифр боялись больше всего, потому что они были, и о них знали все присутствующие. Участки полотна, проложенные зимой, летом по большей части оказались негодными. Затраты на их ремонт, обеспечивающие хотя бы рабочее движение, почти в два раза превысили первоначальную стоимость строительства. К 1951 году, «Стройка-503» по-прежнему не имела ни утвержденного технического проекта, ни генеральной сметы. Железнодорожная линия, Игарский морской порт и судоремонтный завод, и еще многие-многие важные объекты – все огромное строительство продолжало финансироваться по фактическим затратам. Это означало, что ГУЛАГ МВД СССР, начиная с простого нормировщика, мог выписывать столько финансов, сколько отважилась написать рука. В МВД этим строительством ведали ГУЛ-ЖДС, ГУПВИ, ГУББ, ГУЛП, Управление конвойных войск МВД СССР. Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог. УМТС. Отдел перевозок МВД СССР. Седьмой специальный отдел, а еще центральный финансовый, плановый и прочие и прочие. На содержание всех этих структур, а также в щели и пропасти между ними уходили миллионы и миллионы народных денег, которых не хватало на хлеб и школы. В докладах было много от лукавого. Ледовая переправа через 17-километровую обь намораживалась в течение трех месяцев огромной армии заключенных, воду качали ручными помпами, а эксплуатировалась всего полтора месяца. Были и другие большие и сложные переправы, к которым мы не приступали. Всего планировалось 277 искусственных сооружений в крайне труднодоступных местах. Не были зачитаны и планы, а они выглядели очень скромно. В 1951 году на участке Игарка-Уренгой предполагалось уложить всего 55 километров главного пути и закончить сооружение 40 постоянных и временных мостов. Такими темпами дорога строилась бы еще 10 лет. А по постановлению правительства, сквозное рабочее движение должно было начаться в 1953 году, то есть меньше, чем через два года. Но волновались напрасно. Хозяин не услышал бы эти цифры. В фундаменте великой сталинской магистрали лежали ложь и круговая порука. Все присутствующие на совещании хорошо знали про невыполнимость строительства в поставленные сроки, и про то, что об этом нельзя говорить вслух. Впрочем, выяснить это было несложно, но пожилой хозяин страны сам не хотел вдаваться в детали. Он устал. В октябре 1949-го у него был второй инсульт. Он терял речь и два месяца почти ни с кем не общался. С тех пор он начал брать длительные отпуска. И ездить на юг. В узком кругу Политбюро у Сталина появилось прозвище дачник. Во время этих длительных отпусков дела передавались тройки — Берия, Молотов, Булганин. Какое отношение к жизни имело это совещание у престарелого человека? Он давно устал и единственное, чего хотел на самом деле, это уйти на покой. Он из этого совещания уехал вскоре после начала банкета и сидел со стаканом чая на ближней даче. Больной, быстро стареющий и безнадежно одинокий человек. От скуки и от бессонницы старый человек развернул газету «Правда». В Корее воевали вовсю. КНДР в союзе с Китаем вновь заняли Сеул. Где-то там рядом образовалась, ликовала газета «Коммунистическая партия Камбоджи». Через десять лет ее возглавит человек с именем Пол Пот. Он отложил газету, отхлебнул остывший чай, ему все это было уже почти неинтересно. А на планете складывались режимы, похожие на его, основанные на лжи и пропаганде, с несменяемой властью и обманутыми народами.